810. Матерь Агни-йоги Кто к кому или к чему устремится, тот с тем прибудет. Это закон устремления. Действует он точно, ошибок не бывает. Можно спокойно быть в уверенности, что дух ваш прибудет с теми, кто живет в сердце. И сейчас, и потом. Магнит сердца могучий.